Глава 18. Ночью Руслан разбудил меня, мы обывно занимались сексом. Только в постели он уже был нежным и ласковым, таким, каким я его и знала до сегодняшней ночи. Мы не разговаривали, но молча зачали друг друга по-новому, и только под утро, вымотанные оба, заснули в объятиях друг друга. Проснулась от противного запаха сигарет. Сначала не поняла, откуда этот запах, и не сразу вспомнила, что Руслан остался у меня, а потом догадалась, что неприятный запах тянется со стороны кухни. Хотела уже встать и накинуть на себя хотя бы халат, но не успела, так как в комнату вернулся Руслан. На нём были надеты только брюки, а всё остальное, видимо, ещё разбросано по моей квартире. Лицо непроницаемо. Неужели вы же успел надеть на себя вчерашнюю маску или это вовсе была и не маска? В целом выглядит бодрячком в отличие от меня. Я себя, конечно, не видела, ещё но чувствую усталость из-за недосыпа. Доброе утро. Здоровается как-то холодно и проходит к тумбочке, на которой лежит его телефон. Успеваю в этот момент заметить, что у него волосы влажные, видимо, успел даже душ принять, пока я спала. И тебе, отвечаю хриплым ото сна голосом. Смотрю на него, жду, что он ещё что-то скажет, но всё зря. Он берёт телефон и выходит из комнаты, набирая кому-то сообщение. Я решаю воспользоваться этим моментом и бегом несусь к шкафу, достаю из него халат, накидываю его на себя и иду в ванну. Нужно хотя бы немного привести себя в порядок перед тем, как выйти к Руслану. Быстренько тоже принимаю душ, чищу зубы и направляюсь в сторону кухни, где он, не стесняясь, продолжает пускать по ровосам неприятный дым сигарет. Ты не мог бы перестать курить у меня в квартире? Может быть, ты забыл, но мне от запаха сигарет становится плохо. Напоминаю ему о своей проблеме в надежде, что он перестанет травить меня этим ужасным запахом. Он прищуривается, рассматривая меня с головы до ног, а затем задаёт неожиданный вопрос, выпуская последнее облако дыма в приоткрытое окно, после чего закрывает его. Ты бы вышел за меня замуж ещё раз. Что? Растерянно переспросила я. Ты всё услышала с первого раза. Нет, ответила, взяв себя в руки. Нельзя давать волю чувствам, даже если очень сильно хочется. Почему? Его взгляд был полон разочарования. Ты нашёл мне замену спустя 2 месяца после расставания, и не говори мне, что это неправда. Хотя бы здесь будь честен, не передо мной, перед собой, потому что я давно уже знаю правду. Я с каждым словом всё громче и громче начала говорить. Во мне кричали обида и ревность. «Это ты ушла от меня!» Взорвался Руслан. Он подошёл ко мне очень близко и с яростью в голосе продолжил кричать на меня. «Если бы ты любила меня, то осталось бы. Мы бы прошли все трудности и испытания вместе. Но ты предпочла бросить меня, сбежать от проблем!» Он перевёл дыхание и сдержанно в конце добавил. «У тебя больше нет права предъявлять мне какие-то претензии!» Его слова очень сильно меня ранили. Я стояла перед ним и понимала, что потеряла его навсегда, и впервые, наплевав на всё то, о чём раньше думала, призналась со слезами на глазах тихо. Я ушла не потому, что разлюбила. Я ушла от тебя, потому что не смогу тебе больше подарить желанного наследника. Что ты сказала? Руслан нахмурился, кажется, так и не поверив услышанному. Повтори, потребовал он. После аварии врачи мне сказали, что я больше не смогу иметь детей. Я не смогла признаться тебе в этом точно так же, как и смириться с тем, что обрекаю тебя на несчастливую жизнь, если останусь с тобой. Я начинала дрожать с каждым словом всё больше и больше. Кажется, это ни что иное, как наступающая паника. Поджала пальцы ног, пытаясь максимально закрыться от неминуемого разговора, который не обещает мне ничего хорошего. Что? переспросил, не веря его слыша. Я говорила, тебе говорила, что я теперь поломанная, но ты не понял. Её всхлипы перешли в панические злые слёзы, которые обжигали моё лицо. Я почти не дышала, чувствовала, что внутри всё кипит, да выдохнуть бы сейчас, но нет. Я себя так наказывала, хотела исчезнуть сейчас. Мне было стыдно, больно и обидно. Слёзы застилали мне глаза, но выражение лица Руслана в этот момент я всё же смогла уловить. Дикие, одновременно шокированные глаза смотрели на меня так, что лучше бы он меня сейчас ударил, чем вот так смотрел. Его взгляд прямо кричал мне: "Ты что натворила?" А я не выдержала, развернулась, побежала в ванную и закрылась там. Закрыла лицо руками и облокотилась на закрытую дверь, оседая на пол. По ту сторону двери ничего не было слышно. Руслан не побежал за мной. Я уже не знаю, чего хотела бы на самом деле. Мне страшно из-за того, что я могу услышать его осуждение, страшно узнать, что он сейчас думает и чувствует, но больше всего страшно из-за неизвестности, что теперь нас ждёт. Спустя несколько минут услышала, как ручка двери медленно опускается. Маша, открой. Его голос слишком тих и слишком спокойный. И я не знаю, как на это реагировать. Послушай, давай так. Ты сейчас выйдешь, и мы как взрослые люди поговорим с тобой открыто. Ты расскажешь мне всё как есть, и если надо будет, я тоже отвечу на твои вопросы, но так больше нельзя. Он прав. Как же он прав? Но решиться выйти не могу, меня всё ещё трясёт. Хорошо. Дай мне пару минут, и я выйду. Согласилась, понимаю, что это неизбежно. Иду к тебе на кухню. Ответила она, я услышала его отдаляющиеся шаги. Я встала и второй раз уже за последние пятнадцать минут умылась. Смотрела на себя в зеркало, считая, что уже не так страшно буду выглядеть после слез и пережитого стресса, и ужаснулась. Глаза красные, как у вампира, а лицо болезненного белого цвета. Блин. Сделала глубокий вдох-выдох, глупо надеясь, что если постараться, то можно обмануть организм. И так повторила несколько раз, но не получилось. Ладно, какая уже разница? Прошептала себе под нос, открыла дверь, медленно вышла и направилась к Руслану. Остановилась возле входа на кухню, мялась и не знала, что дальше делать. Он стоял спиной ко мне, но я уверена, он уже почувствовал мое присутствие, и я не ошибаюсь. Руслан повернулся ко мне и окинул меня взглядом, я сразу же отвела глаза. Не хочу, чтобы он видел меня такой. «Садись», — приказал он, указав на стул. А сам подошел к кухонному островку и достал оттуда чашку, после чего налил горячий чай и поставил его прямо передо мной. «Выпей, ты вся дрожишь». «Спасибо». Ответила ему робко и на секунду подняла на него глаза, которые сразу же вернула к своему напитку, не выдерживая его прямого взгляда. Сделала маленький глоток, обвела руками чашку. Про себя благодаря. Его еще раз за заботу, у нее действительно было холодно. Но теперь я начинаю согреваться. Руслан все это время стоял возле окна и наблюдал за мной. «Расскажи мне», — спокойно начал он. «Расскажи мне все, как было. Я не понимаю. Меня все врачи в один голос заверили, что с тобой все будет хорошо». И нет никаких причин, из-за которых стоило бы беспокоиться. Я начала говорить, тихо, медленно и замиранием сердца. В тот день, когда меня должны были выписать, ко мне зашла одна из лечащих врачей. Это была врач-акушер-гинеколог, которая наблюдала меня в больнице во время восстановления. Она пришла и сказала, что хочет поговорить со мной наедине. Я согласилась и попросила выйти в медсестру, которую ты приставил ко мне. После она сказала, что есть кое-что очень важное, что она должна сообщить мне. Но попросила взамен защиту от тебя и руководства больницы. Что? Не понимая, нахмурился Руслан. Ты о чём? Какая на хрен ещё защита? Начал повышать ин голос. Не кричи, пожалуйста. Мой голос вновь задрожал. Я, мне так нелегко всё это вспоминать и рассказывать тебе об этом, попросила не поднимая глаз. Руслан громко выдохнул, я увидела, как он поджимает губы и массирует переносицу, пытаясь успокоить свой пыл. Хорошо, прости. Продолжай. Она сказала, что произошла большая ошибка. Мои анализы были перепутаны с анализом другой пациентки. И на самом деле не все так хорошо со мной, по женской части, как изначально было сказано всем нам. Сказала, что я больше не смогу иметь детей. И ей очень жаль, но это правда. Руслан слушал и больше не перебивал меня, и я продолжила, подняв на него глаза. Я и так горела в огне после потери нашего ребенка, но после ее вердикта впервые захотелось умереть. Не сдержалась, голос надорвался от болезненных воспоминаний. и я разрыдалась, закрыв глаза от Руслана. «Тш-ш-ш!» Он подошёл ко мне, потянув меня вверх, заставил встать и обнял крепко. «Тихо, тихо!» — шептал он нежно, поглаживая мои волосы, а я, как маленькая девочка, прижималась к нему всё сильнее. «Ты не понимаешь меня, так ведь? Не понимаешь!» Рыдала в голос между словами, которые бросала ему, желая услышать хоть что-нибудь. «Ты не был на моём месте, ты не знаешь, каково это!» Истерика накрыла меня, и я начала бить Руслана в грудь, Пытаясь оттолкнуть его, но он крепко держал, позволяя говорить всё, что на душе накопилось. Всё хорошо, слышишь? Всё будет хорошо, говорил уверенно и сжимал меня так, будто боялся, что я смогу вырваться и убежать от него. Ничего уже не будет хорошо, закричала сорванным, уставшим голосом. Переставай сопротивляться. Я уже смирилась. Зачем ты вернулся и заставляешь снова кровоточить моё сердце? Дальше мы стояли молча. Руслан обнимал меня и вдыхал запах моих волос. поглаживая спину, а я стояла, приподнявшись на цыпочках, чтобы достать ему хотя бы до шеи. Вдыхала его запах и становилась слегка на душе, ведь теперь он знает всю правду. Я сбросила то время, что несла в одиночку все это время. Я ни на что не надеюсь и ничего не прошу. Он молчит, но я знаю, что ему есть что сказать мне. Вдыхаю запах мужчины, которого все еще люблю, и просто живу этим мигом, мечтаю, чтобы он продлился как можно дольше.